Глава 39. Шла уже вторая неделя мая, когда три барышни вместе покинули Грэйсчерч-стрит и отправились в город Энн в Хартфордшире. Когда они подъезжали к гостинице, где их должна была ждать карета мистера Беннета, то тут же убедились в пунктуальности кучера, так как из окна столового зала на втором этаже выглядывали Кити и Лидия. Эти юные девицы пробыли в городе уже больше часа и получали большое удовольствие, посетив мастерскую Мадиски напротив гостиницы, рассматривая часового на посту и готовя салат с огурцами А поздоровавшись с сестрами, они с гордостью указали на стол, уставленный такими холодными блюдами, какие обычно подаются в подобных заведениях, восклицая на перебой. «Правда, это очень мило. Правда, очень приятный сюрприз. И мы намерены угостить вас всем, только для этого вы должны одолжить нам деньги, потому что все свои мы как раз потратили вон в той лавке». Тут она показала свои покупки. «Посмотрите, какую шляпку я купила». По-моему, она не очень красивая, но я подумала, почему бы и не купить ее? Как только вернусь домой, распорю ее и посмотрю, нельзя ли сделать ее помоднее. А когда сестры объявили, что шляпка безобразна, она добавила с полной беззаботностью. Так в лавке было две-три еще безобразнее. А когда я куплю для отделки атлас покрасивее, так она будет выглядеть вполне сносно. Да к тому же не все ли равно, что носить в это лето, после того, как полк покинет Мэритон, а они выступают через две недели. «Неужели?» — воскликнула Элизабет, очень довольная. «Их расквартируют под Брайтон, и я так хочу, чтобы папенька отвез нас в Брайтон на лето. Вот было бы бесподобно, а обошлось бы право совсем недорого. И маменька хочет поехать, подумать только. Вообразите, какое скучное лето нам иначе придется провести». «Да», — сказала себе Элизабет, — «куда уж бесподобнее. И лучше для нас ничего не придумать, Боже великий. Брайтон и целый военный лагерь» когда нам было более чем достаточно одного жалкого полка милиции и ежемесячных баллов в Мэритоне. «А у меня для вас есть хорошая новость», — сказала Лидия, когда они сели за стол. «Догадайтесь. Отличная новость, чудесная новость. И касается того, кто нам всем нравится». Джейн и Элизабет переглянулись, а половому было сказано, что его услуги пока не нужны. Лидия засмеялась и воскликнула. «Да-да, ваше вечное соблюдение приличия и осмотрительность, вы не хотите, чтобы Половой услышал, будто ему до этого есть дело. И, конечно же, он частенько слышит вещи, куда похуже той, о которой я сейчас расскажу. Но он такой урод! Я рада, что он ушел. В жизни не видела подбородка длиннее». Ну а теперь о моей новости. Она касается милого Уикхэма. Слишком хороша для Полового, верно? Нет никакой опасности, что Уикхэм женится на Мэри Кинг. Вот». Она уехала к своему дяде в Ливерпуль и будет жить там. Выкх ему больше ничего не угрожает. И Мэри Кинг ничего не угрожает, — добавила Элизабет. Во всяком случае, брак неразумный из-за неравенства их состояний. Если он ей нравился, то она дура, что уехала. Но я надеюсь, что никакого особого расположения с обеих сторон не было, — сказала Джейн. Во всяком случае, не с его стороны. Уж за это я ручаюсь. Она ему никогда не нравилась. Да и кому понравится такая противная пиглица вся в веснушках? Элизабет с ужасом подумала, что, хотя и не была способна на столь вульгарные выражения, скрывавшиеся за ними недостойные чувства, совсем недавно испытывала она сама и воображала себя правой. Как только сестры кончили есть и старшие уплатили, была подана карета, и после некоторых ухищрений вся компания, все их сундуки, сумки и свертки, к которым добавились совершенно лишние непредвиденные покупки Кити и Лидии, кое-как разместились внутри. «Как мило мы устроились!» — воскликнула Лидия. Я рада, что купила шляпку хотя бы из-за еще одной шляпной коробки. Ну, расположимся поудобнее, поуютнее и будем болтать и смеяться всю дорогу до дома. А теперь рассказывайте, что с вами было с тех пор, как вы уехали. Познакомились с очаровательными кавалерами? Много кокетничали? Я так надеялась, что одна из вас до возвращения обзаведется мужем. Джейн ведь очень скоро уже станет старой девой, честное слово. Ей ведь уже почти 23 года. Господи, до да чего же стыдно мне будет, если я не выйду замуж... До двадцати трех лет. Тетенька филиппс так хочет, чтобы вы обзавелись мужьями. Она говорит, что Лиззи напрасно упустила мистера Коллинза. Но я не думаю, что это было бы так уж весело. О, как мне хочется выйти замуж прежде вас всех. И тогда бы я вывозила вас на балы. Ах да, нам на днях было так весело у полковника Фостера. Нас с Китти пригласили провести у них весь день, и миссис Фостер обещала устроить вечером танцы. Кстати, мы с миссис Фостер такие подруги. Ну, и она пригласила обеих мисс Харрингтон, но Харит больна, так что Пен пришлось прийти одной. И знаете, что мы придумали? Одели Чемберлина в женское платье, чтобы он притворился дамой. Только вообразите, что за умора. Никто про это не знал, только полковник, миссис Сностер, Кити и я. Ну, и еще тетенька, потому что нам пришлось платье попросить у нее. И вы вообразить не можете, как он чудесно выглядел. Когда появились Дэнни, Викхем, Претт и еще двое-трое, они его не узнали, ни чуточки. Как я смеялась, и миссис Фостер тоже. Я думала, я умру. Ну и поэтому они заподозрили, что дело нечисто, и скоро вывели нас на чистую воду. Вот такими историями о весело проведенных вечерах и всяких их шутках Лидия с помощью намеков и добавлений Кити развлекала старших сестер всю дорогу до Лонгборна. Элизабет старалась не слушать, но имя Уикхема повторялось слишком часто. Дома их встретили очень ласково. Миссис Беннет была в восторге увидеть, что Джейн цветет по-прежнему, а мистер Беннет за обедом ни с того, ни с сего говорил Элизабет: "Я рад, что ты вернулась, Лизи". Обедали они не одни, так как почти все Лукасы явились встретить Марию и послушать новости. Занимала их самые разные. Леди Лукас через стол расспрашивала Марию о здоровье и птичнике своей старшей дочери, миссис Беннет трудилась вдвойне расспрашивая о последних модах Джейн, сидевшую несколько в стороне от нее, а затем пересказывая все услышанное младшим мисс Лукус, Лидия же голосом более громким, чем у кого-нибудь еще, сообщала о своих разнообразных утренних развлечениях всем, кто готов был ее слушать. «Ах, Мэри», — сказала она, но ну почему ты не поехала с нами? Было так весело!» По дороге мы с Китти опустили шторки и притворялись, будто в карете никого нет. «Я бы так и дальше ехала, только Кити начала тошнить». А когда мы доехали до Георга, мы, по-моему, поступили ну просто бесподобно, устроили им троим самое лучшее холодное угощение на свете. Если бы ты поехала, мы бы и тебя угостили. А когда собрались уезжать, было так весело. Я думала, мы ни за что в карете не поместимся, чуть не умерла от смеха. И нам было так весело на обратном пути. Мы болтали и смеялись до того громко, что нас, наверное, слышали на десять миль вокруг. На что Мэри ответила с неколебимой серьезностью. «Я отнюдь, милая сестра, не осуждаю подобные развлечения. Полагаю, они гармонируют с обычной направленностью женских умов. Однако, признаюсь, меня они не влекут. Я всегда предпочту им книгу». Но Лидия не услышала ни единого слова из этого ответа. Она редко слушала кого-либо дольше полминуты, а когда говорила Мэри, то и не секунды. Под вечер Лидия начала настаивать, чтобы они отправились в Мэритон и узнали, как там дела, но Элизабет отказалась наотрез. Как можно позволить злым языкам утверждать, будто старшая мисс Беннетт не успели пробыть дома после возвращения и получаса, как уже начали гоняться за офицерами? Для возражения у нее была и другая причина. Она страшилась снова увидеть Уикхема и решила избегать этого, насколько ей удастся. Невозможно выразить, каким утешением ей служила мысль, что полк вскоре покинет Мэритон. Через две недели его уже не будет в их краях, и она надеялась, что тогда мысли об Уикхеме перестанут ей досаждать. Не провела она дома и нескольких часов, как узнала, что поездка в Брайтон, на которую Лидия намекнула в гостинице, составляет предмет постоянных споров между ее родителями. Элизабет сразу поняла, что ее отец не собирается уступить. Однако его ответы были настолько уклончивыми и неопределёнными, что ее мать, хотя порой и отчаивалась, но все-таки не оставляла надежды, в конце концов, поставить на своем.